На какие только хитрости я не пускался, лишь бы задержать Эльстира на том месте, где, по моим расчетам, еще могли пройти девушки. Показывая на скалы я без конца расспрашивал о них Эльстира, чтобы он позабыл о времени и как можно дольше тут пробыл. Я решил, что у нас больше вероятия столкнуться со стайкой в конце пляжа. — Давайте подойдем чуточку ближе к скалам, — зная, что одна из девушек часто туда ходит, — сказал я Эльстиру. «А вы расскажите мне о Каркетюи». «Ах, как мне хочется в Каркетюи», — добавил я, не отдавая себе отчета, что, быть может, не так своеобразен самый пейзаж, необычность которого так сильно чувствовалась в гавани Каркетюи Эльстира, как своеобразное восприятие художника. «После того, как я посмотрел вашу картину, меня, пожалуй, больше всего потянуло в Каркетюи, да еще в Пен-Дюра». но отсюда до Пуэн-Дюра — это целое путешествие. Если б Каркетюи был отсюда и не ближе, я бы все-таки, пожалуй, посоветовал вам посмотреть сначала его, — заметил Эльстир. Пуэн-Дюра удивительно, но, в конце концов, это все тот же нормандский или бретонский высокий утесистый берег, вам уже знакомый. Каркетюи с его скалами на низком берегу — это совсем другое. Во Франции я нигде ничего подобного не видел. Скорее, это напоминает иные места во Флориде. Там тоже очень любопытно и также необыкновенно дико. Это между Клитурпом и Неомом. А вы знаете, какое-то пустынное прибрежье. Береговая линия прелестная. Здесь береговая линия ничем не примечательная. Но там... Я не могу вам передать, какое это очарование. Какая мягкость! Вечерело. Надо было возвращаться. Я пошел проводить Эльстера до его виллы. И вдруг... Так Мефистофель возникает перед Фаустом. Появились в конце улицы точно простая и реальная, дьявольская... Объективация темперамента, противоположного моему, объективация полуварварской жестокой жизнеспособности, которой совершенно была лишена моя слабость, моя повышенная болезненная чувствительность, моя склонность к рефлексии, пятна той разновидности, которую нельзя ни с чем спутать, с парады, животно-растительной стайки девушек, как будто не замечавших меня и в то же время, вне всякого сомнения, говоривших обо мне с насмешкой. Пречувствуя неизбежность нашей встречи, предчувствуя, что Эльстир подзовет меня, я повернулся спиной, как купальщик от волны. Я внезапно остановился. Мой знаменитый спутник пошел дальше. Я же... принялся рассматривать витрину антикварного магазина, мимо которого мы проходили, как будто меня там что-то вдруг заинтересовало. Пусть, мол, девушки видят, что я думаю не только о них. И мне уже мерещилось, что, когда Эльстир подзовет меня, чтобы представить им, я посмотрю тем вопросительным взглядом, который выражает не удивление, но желание казаться удивленным. Такие мы все плохие актеры и такие хорошие физиономисты те, кто за нами наблюдает, что я даже приставлю палец к груди, как бы спрашивая, вы кого, меня зовете? А затем подбегу, послушно и смиренно склонив голову и напустив на себя такой вид, будто я... Взяв себя в руки, стараюсь не показать, как мне досадно, что меня оторвали от любования старинным фаянсом, чтобы представить особым с которыми у меня нет никакого желания знакомиться. Итак, я разглядываю витрину в ожидании того мгновения, когда мое имя, которое выкрикнет Эльстир, поразит меня, как пуля, ожиданная и безвредная. Следствием уверенности в том, что меня познакомят с девушками, явилось то, что я не только прикидывалась равнодушным, но и в самом деле был сейчас к ним равнодушен. Как только удовольствие познакомиться с девушками стало неизбежным, оно убавилось, умолилось, показалось меньше, чем удовольствие от разговора с сын-лу, от обеда с бабушкой, от прогулок по окрестностям. прогулок, о которых я уже начал жалеть, потому что из-за отношений, которые у меня завяжутся с девушками, вряд ли проявляющими большой интерес к историческим памятникам, мне, наверное, придется о них забыть. Предстоявшее мне удовольствие уменьшало не только его неминуемость, но и его нечаянность.